Глава третья. Лондон. Джейсон стоял на персе и поглядывал на часы. «Лорд Портер! Сэр!» — окликнули его, и из плотного тумана вышел человек в мундире. «Ну и ну! Еле вас разглядел!» «Гарри, здравствуйте!» Джейсон вручил знакомому пакет. «Вы ранняя пташка!» «Что есть, то есть!» Гарри приложил руку к козырьку фуражки. «Если бы не эта работа, я бы предпочел как следует выспаться. Ужасная погода. Даже не знаю, сможем ли сегодня отплыть. и так простояли на рейде лишних полтора часа. «Понимаю, но мы не властны над природой, особенно в Англии». Джейс взглянул на часы. «Вам следует поторопиться, как бы судно не отплыло без вас». Гарри усмехнулся, спрятав пакет под мундир, чтобы до него не добралась сырость. «Внутри все необходимые документы и письма, заверенные нотариусом. Ваш капитан их ждет. Передавайте ему привет от лорда Портера». Гарри, понимающий, кивнул. «Обязательно, сыр. Мне действительно следует поторопиться, как бы ни начался дождь. «Всего вам хорошего и будьте осторожны. Не споткнитесь. По дороге сюда я едва не налетел на трос». Мужчины распрощались, и Гарри повернул к пришвартованным вдалеке кораблям, чьи мачты напоминали черные иглы, подернутые серой пеленой. Молодой адвокат шел по пирсу, стуча тростью и, мечтая поскорее вернуться домой, выпить чашку кофе с коньяком и, как сказал Гарри, хорошенько выспаться. Но его желанием не удалось сбыться. Споткнувшись обо что-то, Джейсон упал. Запястье мгновенно отозвалось тупой болью. Сев на холодный камень, мужчина потер ушибленную руку. «Дьявол, что это было?» В поле зрения оказалась нога, обутая в дорогой ботинок. Колени прикрывали полы темного плаща, а когда туман расступился, Джейсон смог разглядеть мужчину. Серое лицо с бескровными губами. Глаза широко распахнуты, а в центре жилета растеклось темное пятно. Из груди человека торчал нож. Пальцы мертвеца сжимали окровавленную трость с массивным набалдашником. А из кармана одиноко выглядывала фарфоровая куколка с золотистыми волосами и в чипце. Она могла стать отличным подарком для маленькой девочки, если бы не оказалась залита кровью. Джейс ощутил леденящий душу холод, но тот никак не был связан со стылым утром. На теле лежала смятая записка. «Я выследил тебя и убил. Господь да простит мой грех, ведь я принес ему душу убийцы наших детей». «Помогите!» Портер встал, опираясь на трость. «На помощь кто-нибудь!» Минуты у трупа показались ему вечностью, и единственным заветным звуком стал свисток полицейского, чьи быстрые шаги послышались невдалеке. «Сэр!» — констебль бросил взгляд на побледневшего джентльмена и склонился над телом. «Я вынужден вас задержать до выяснения обстоятельств». Если бы не заключение коронера о том, что человека убили за два часа до встречи лорда Портера с Гарри, и не свидетель, извозчик, доставивший Джейсона к месту и ожидавший его у рыбного рынка, молодого Портера обвинили бы в убийстве. Погибшим оказался некий господин Виктор Гордон, чьи склады находились неподалеку от пирса. Джейсон очнулся от оцепенения, когда почувствовал прикосновение к больному запястью. Молодой врач, не старше 28 лет, делал перевязку и, кажется, просил сделать еще один глоток виски из фляги. Портер так и поступил. Жидкость обожгла горло и вмиг растеклась по телу, заставив голову очиститься от тумана. Страх, сковавший тело, отступил, Сколько времени он пробыл в таком состоянии, Джейсон не знал. Вдруг он заметил сыщика. Тот внимательно осматривал тело Гордона вместе с полицейскими. Увидев капли крови, тянущейся от трости убитого, он поднял фонарь и направился к складу. Помещение вскрыли, и под навесами обнаружили тела детей с характерными ранами. По всему выходило, что убитый и есть тот самый маньяк. Из плаща Гордона извлекли очки и острый нож тонкой работы, чье лезвие подходило под характер ран у других трупов. Доказательства были неоспоримые, все признали в нем убийцу. Разбуженный на рассвете лорд Портер-старший бросился в Скотланд-Ярд на защиту сына. Весь день сыщик провел на ногах и лишь под вечер сумел дойти до больницы, куда с телом Гордона отправили мертвых детей. Джек уже над ними поработал, приведя в подобающий вид, чтобы отдать семьям для захоронения. «Если бы я так не измучил Вайлетт, она помогла поговорить с детьми, спросить, этого ли человека они видели перед смертью», негодовал сыщик, пройдя по секционной. Джек молча продолжил вносить записи о новых трупах и даже успел зарисовать лица нескольких детей. Настолько умиротворёнными они ему казались. Прекрасные в своей смерти. Раз они нашли подходящего на роль убийцы человека, то полагают, что дело закрыто. У меня же остаются сомнения. Слишком всё просто. Улики, как на заказ, одна ярче другой. Раскрасневшись, негодовал сыщик. Джек бросил перо и выложил на столешницу ключ, извлечённый им вместе с игрушкой из кармана Виктора Гордона. незаметно спрятанный от полицейских. «Может быть, это даст тебе зацепку? На мой взгляд, ключ выглядит слишком новым». Мужчина усмехнулся, и в его глазах отразился алый блеск. «Время делать инъекцию». Джек встал. Сыщик занял его место на стуле, быстро скинул пальто, закатал рукав. И пока Джек возился со шприцом, внимательно рассмотрел улику, даже не почувствовав, как ввели иглу, и по венам растеклось нечто холодное. Во рту появился металлический привкус. Слишком новый. не зазубрен, не потертостей. Только вышедший из-под станка мастера. Для чего владельцу старого склада новенький ключ. Джек отложил шприц и заботливо застегнул пуговицу на запястье напарника. Когда закончишь с этим делом, не забудь вернуть его полицейским. У меня нет желания попасть в тюрьму за сокрытие улик. Он отошел к раковине. И вот еще что. Плеск воды прекратился. Оставь, вайлет и попробуй сам разобраться с убийцей. «Раньше ты справлялся без ее способностей, а сейчас на ней живого места нет. Я устал замазывать синяки моей подопечной. Если я изобрел сыворотку долголетия, то это не значит, что не сделаю противоположную». Сыщик спокойно встретил его угрожающий взгляд. «Мне не доставляет удовольствия просить ее вести беседы с призраками, но и запрещать пользоваться даром медиума не стану. Она взрослая девушка и сама решит, что для нее важнее. Мы спасаем жизни». Джек улыбнулся. «Как скажешь». но в следующий раз в шприце может оказаться не сыворотка, а кое-что иное. Тебя встретит некрасивая и тёплая девушка, а жнец, не ледяная и твёрдая могила. Он говорил любезным тоном человека из высшего общества, но посторонний испытал бы при этом невообразимый страх. Мне плевать на жизни других, важна только Вайлет. К счастью, её брат поступил мудрее и не слишком увлекается общением с мёртвыми. Ему не до полицейских расследований. «По-твоему, если детей продолжат убивать, Вайлет станет легче жить?» Джек продолжал улыбаться, но гримаса на его лице стала зловещей. «Главное, что это продлит ее жизнь и избавит от мучений. Но откуда тебе об этом знать? Ты ведь лишен возможности общаться с духами и видеть жнецов без их согласия. Без моей сыворотки ты бы превратился в морщинистого старика, так? Выглядишь, как в нашу первую встречу. Будь любезен, не играй с чувствами Вайлет. Она слишком привязалась к тебе». увлечённая интригами и расследованиями, но это переходит границы. Её тело, храм, а тебе наплевать, страдает она или нет, и как тяжело ей вставать по утрам, как она исхудала и сколько крови потеряла. Грань между живыми и мёртвыми очень тонка, особенно для таких, как она. Но ты забыл об этом. Сыщик отвернулся и, схватив пальто, ушёл. «Кажется, ты был с ним суров». Из тени выступил высокий джентльмен в чёрном, на его носу сверкали очки, а по плечам рассыпались серебристые волосы. Джек накрыл трупы простынёй и, достав из шкафчика вино, разлил по бокалам. Ему полезно услышать правду. Он слишком возгордился своей неуязвимостью, и, боюсь, я тоже приложил к этому руку. Он кивнул на опустевший шприц. «Кровь вампиров сослужила нам отличную службу. Тринадцать лет я выгляжу молодым, и студенты до сих пор этому удивляются». а я отвечаю, что придерживаюсь особой диеты и занимаюсь физическими упражнениями». Жнец усмехнулся, взяв бокал и слегка взболтав вино. «Какой дивный аромат, кажется, это. Урожай 1727 года из Рюдисхайма, верно?» Наговорился с мушкетером, и он добыл мне бутылочку для пробы. Они чокнулись и сделали по глотку. «Не волнуйся, завалит, она гораздо сильнее, чем кажется». Жнец попытался приободрить друга. Они познакомились чуть больше 13 лет назад, до того, как смерть прибрала к себе маленьких Вайлет и ее брата Калиба. Жнец помог детям воскреснуть, а Джек стал их опекуном. Доктор отпил еще вина. «Не могу не волноваться. Я слишком сильно ее люблю и боюсь потерять, как произошло с Милой. Ты был слишком мал, чтобы спасти сестру. С Вайлет этого не произойдет. Ни Калиб, ни ты не позволят ей погибнуть». За окном повалил снег, а ветер подхватил его и понес за пределы Лондона в сторону Дербшера. К всеобщему удивлению, первые две недели выдались для Дамиана весьма спокойными. Иф оставалась такой же молчаливой и инертной, не нуждаясь в успокоительном или снотворном. Она могла подолгу сидеть на улице, укрытая пледом, и дышать свежим воздухом, либо неторопливо гуляла с Дамианом по парку. Лорд Блэр наблюдал за улучшением здоровья невестки не без радости и даже с некой гордостью, но уже за Дамиана. Внук заботился о жене. Старик строго-настрого запретил слугам помогать ему. Скрученная параличом и вет с каждым днем выпрямлялась, пока Минжу довольно не потер руки. «Господин Блэр, мне удалось исцелить вашу сломанную веточку. Я выпрямила ее, как умелый садовник, и теперь ничто не помешает цветам украсить ее гибкое молодое тело». Китаец поклонился старику. Тринадцать лет назад Минжу работал в одном из опиумных домов, но тот оказался в руках конкурента, и китайца едва не убили в уличной драке. Он чудом спасся, забравшись в стоявшую неподалеку карету. куда и сел лорд Блэр. К счастью для обоих, Джеймс страдал сильными болями в спине, а Минжу владела акупунктурой. Так китаец поступил на службу и не позволил лорду Блэру состариться раньше времени. Уже на вторую неделю, благодаря иглоукалыванию Ивет перестала напоминать паралитика, и ее руки стали лучше слушаться, сжимая карандаш. У нее даже появились любимые комнаты, гостиная и библиотека. В один из первых дней Ив обнаружила кем-то оставленные листы бумаги. Дамиан застал ее с карандашом в дрожащих пальцах. Жена пыталась что-то нарисовать. Устав наблюдать за безуспешными попытками правильно сжать инструмент, мужчина не выдержал и, приблизившись, сел рядом. Осторожно взял руку Ив и провел грифелем по листу, изобразив кривоватую закорючку. Это заставило губы девушки слегка изогнуться. Ты долго бездействовала, но теперь, благодаря ходьбе и иглоукалыванию менжу, дело пойдет на лад. Сможешь рисовать самостоятельно, держа не только карандаш, но и кисть. Он отошел к шкафу и достал оттуда мяч для крикета, ложив его в руку супруги. Дамиан приказал: "Сжимай". И Иф осторожно согнула пальцы. Неплохо, но нужно сильнее, только не сразу. Девушка привычно склонила голову на бок и самостоятельно переложила мяч в другую руку, повторив сжатие. На следующий день Дамиан нашел завалявшийся на чердаке мольберт. Его очистили, смазали пару деталей и установили в библиотеке напротив окна, чтобы в солнечные дни и вет было удобно рисовать. Мисс Рори послала Мэри в ближайший городок за художественными принадлежностями. От отсутствия аппетита пациентка не страдала, радуя экономку. Однажды мисс Рори даже решилась подать ей твердую пищу. Ивет приятно всех удивила, неторопливо пережевывая и глотая кусочки мяса. Доктор Мэтьюс и сиделка оказались правы. Здоровый сон, хорошее питание, свежий воздух и лечение делали свое дело. На щеках Ивет появился нежный румянец, а глаза все чаще сияли живым блеском. На попытке мисс Рори помочь Дамиану старый лорд Блэр ворчал. «Это его жена, пусть сам о ней заботится, иначе ничему не научится. У нас не так много слуг, чтобы все крутились вокруг мальчишки». Джеймс не выносил, когда под каждой дверью стоял человек, готовый открыть или подать. «Это, черт возьми, не Букингемский дворец?» Но на помощь в ванной и уборной Доротея все же настояла, старик не возражал. Остальное было на Дамиане, и он терпеливо нес свой крест до того рокового дня, когда людей в Дербшире волновало исчезновение трёх детей. Стоя на улице и пытаясь разглядеть силуэт жены, Дамьян услышал треск кустов. Ивет выскочила из тумана. Её тело обвивали белёсые змеи утренней дымки, а в тёмных бездонных глазах зияла тягучая пустота. По виску стекала кровь, ярко горя на белой коже. Ивет прижимала к груди нечто, закутанное в подол ночной рубашки. Существо в её руках зашевелилось и издало детский плач. Позади раздался пробирающий до костей нечеловеческий крик. В страхе Ив бросилась к но в объятия, издавая мычание и скулёж. Девушку колотила дрожь, но она очень бережно прижимала младенца к себе, не желая отпускать. Что-то незримое пронеслось в шаге от них, и, подхватив жену на руки, мужчина бросился в дом, закрыв дверь на замок. Нечто стукнулось с обратной стороны и, глухо застонав, исчезло. Тишину коридора разрезал плач. Ив прижимала руку к корту, прикусив тонкую кожу, чтобы не закричать. И Дамиан поторопился наверх, пока слуги не проснулись и не застали его с женой в таком виде. В деревне уже значилось двое мертвых детей, но ивет не могла совершить подобного. «Кто угодно, но не ты», — процедил он, внеся жену в спальню и уложив на постель. Только при свете и в тепле девушка немного успокоилась, даже не пошевелившись, когда Дамиан забрал младенца и вышел, закрыв комнату на ключ. Через несколько минут он вернулся. «С первого этажа?» Доносились голос разбуженной экономки, которая вовсю занималась ребёнком, и приказы лорда Блэра, чьи апартаменты располагались на первом этаже. Дамиан стянул Ив с постели и перенёс в ванную, умывая её от крови и согревая ледяные ступни в тёплой воде. Приведя девушку в порядок, он устроил жену под одеялом и дал воды, которую Ивет выпила жадными глотками. До приезда полицейских оставалось чуть больше часа, и у него было время подумать о том, что им рассказать. Дамиан прошел в свою комнату, Написав письмо Джейсону, он позвонил в колокольчик и явился заспанный слуга. «Пиджин, распорядитесь немедленно отнести на почту, как только та откроется». «Будет исполнено, сэр». Мужчина поправил колпак на тронутых сединой волосах и ушел. На полу рядом с постелью, где лежала Ивет, Дамиан обнаружил осколок камня и удивился, как тот мог сюда попасть. Слишком большой для гравия. Он мог зацепиться за рубашку Ив или запутаться в ее волосах. Мужчина показал осколок жене. «Где то была? Далеко отсюда?» Ив покачала головой, прижимая одеяло к лицу. Её плечи дрожали. «Ты сама ушла, я точно знаю. Что-то встревожило тебя?» Девушка выбралась из-под одеяла и подползла к Дамиану, положив холодные пальцы на его ладонь с камнем, а затем указала на окно. На улице всё ещё стоял густой туман. «Ты не могла далеко уйти, иначе бы не вернулась так быстро. Тебя кто-то испугал? Может быть, ты видела настоящего похитителя детей?» Ив закачалась едва слышно скуля, по ее щекам покатились слезы. Она раскачивалась все сильнее, и скулеж перешел в вой забитого животного. Дамиан обнял ее, но девушка не замолкала, пока он не начал гладить ее по голове, успокаивая. «Я уверен, что это не ты. Иначе зачем тебе спасать младенца?» — шепнул он. Девушка освободилась и обвела его шею руками, прижимаясь всем телом. Ему все же пришлось дать ей успокоительное, которое Ивет выпила. К облегчению Дамина жена быстро уснула. Но стоило двери закрыться, как Иф распахнула глаза. Свесив ноги с постели, она приблизилась к окну и прижалась горячим углом к холодному стеклу. В голове вмиг прояснилось, и пелена, затянувшая ее сознание, растворилась. На своих руках она по-прежнему ощущала тепло детского тельца, пахнущего молоком. Было ли то предчувствие или высшие силы направили Иф на кладбище, но она опомнилась уже стоя перед входом в склеп, откуда доносился детский плач. Ступени холодили босые ноги, пятки кололи острые камушки. Ивет шагнула в полумрак и замерла, увидев раскрытую гробницу. Внутри на человеческих костях сидело сгорбленное существо в тёмных лохмотьях. Оно даже не заметило Ив, с жадностью поедая ребёнка и отбрасывая в стороны оторванные конечности с кусками плоти и одежды. У подножия полуразбитых ступенек лежал младенец и громко кричал. Ив бросила взгляд на монстра и, осторожно взяв ребёнка, прижала к груди. Почувствовав привычное тепло, малыш замолк. ища материнскую грудь, но не найдя, вновь зашелся плачем. Ивет стала отступать назад, а затем кинулась по узкой тропинке между надгробий, надеясь, что та приведет ее к Дамиану. Что-то пролетело над головой Ив и толкнуло в спину. Девушка упала на колени, стараясь защитить малыша, и разбила бровь о край плиты. Ужасающий вой заставил ее содрогнуться от страха, но, невзирая на боль, она бросилась вперед без оглядки. Когда из тумана выглянули очертания дома, Ив ускорила бег, Но тьма накрыла ее разум, она запнулась, до последнего внушая себе спасти невинную душу. В ее голове слышались обрывки чьих-то голосов, но единственно родным был только один. Тепло окутало Эвет, и, и она позабыла обо всем. Дамиан спустился вниз. В гостиной горел свет, разбуженный дед курил трубку, сидя у камина. Преданный Минжу стоял перед ним на коленях и втыкал игл в больную ногу лорда, чтобы тот мог достойно встретить полицейских. Чёрные волосы китайца были перевязаны в тонкую косичку, пижаму заменяли шаровары и танжуаны с красной материи. Минжу выглядел низковатым и худощавым, но при необходимости мог с лёгкостью свернуть противнику шею. «Рассказывай». Джеймс посмотрел на внука испытующим взглядом. Дамиан закрыл дверь, плеснул виски в стакан и, отпив, вздохнул. При Минжу он мог говорить правду. Китаец скорее умрёт, чем проболтается. «Когда я проснулся, и вет рядом не оказалось». Я подошел к окну, и мне показалось, что среди кустов мелькнул край ее рубашки. Может, ей стало дурно, и она решила выйти на улицу, не знаю. Дамион опустился в кресло напротив. Я подошел к дверям, когда услышал завывание, а после увидел бегущую с безумным видом Ив. Она принесла младенца. Не знаю, откуда его взяла, но явно не из соседнего графства. В голосе прозвучал сарказм. Лорд призадумался. «Господин, если позволите...» Минжу вытащил одну из игл, уложив футляр, и поднял взгляд раскосых почти чёрных глаз. Джеймс кивнул. по походе леди на свежий воздух нет ничего подозрительного. Она любит подолгу гулять и не боится холода. Её тело окрепло, но недостаточно, чтобы совершать длительные прогулки. Босиком и в одной рубашке», — подтвердил Дамиан. «Верно, молодой господин. Ваша супруга не настолько сильная и... разумная, чтобы дойти до деревни, похитить детей и убить». Если кто-нибудь из стражей правопорядка посмеет обвинить Миледи, я буду вынужден солгать о состоянии ее здоровья». По лицу Джеймса пробежала тень, а в следующий миг он довольно улыбнулся. «Минжу, старина, я всегда знал, что ты мне верен, но не думал, что настолько. Я также не позволю обвинить бедняжку Ивет в этом ужасном преступлении. К несчастью, в полиция не столь щепетильна, как в столице, и они будут готовы взять любого подходящего под роль преступника. навесить на него ярлык и закрыть в камере. Китаец поклонился. Леди не могла уйти так далеко и вернуться обратно с ношей. «Я сам не верю в это», — сдавленно ответил Дамиан. «И уже знаю, какую версию расскажу полицейским». Джеймс удивленно вскинул брови. «И какую же?» «Скажу, что среди ночи и вет стало нехорошо, и мы вышли на улицу. Услышали детский плач, и я пошел посмотреть. Нашел ребенка». Минжу вытащил последнюю иглу и прикрыл худощавую ногу хозяина штаниной пижамы. Джеймс наклонился вперёд и положил руку на локоть внука. В его глазах была благодарность. Дамиан, не ожидавший подобного, испытал смешанные чувства. «Тогда готовимся к приходу гостей. Будь естественным. Ведь мы не похитители и не покрываем онова», — гордо сказал лорд Блэр. Полицейским Дамиан повторил то же самое, что и деду с китайцем. Младенца, за которым ухаживала разбуженная мэри, отвезли обратно в деревню, где не спала безутешная мать. Её старшего сына так и не удалось найти. Когда в Дерпшире окончательно расцвело, по территории поместья Блэра и его соседа лорда Портера прошли люди с собаками. Но самого Чарльза в доме не оказалось, со дня на день слуги ожидали его приезда с сыном. Полицейские приступили к осмотру кладбища, которое располагалось между землями лордов. Побродив среди могил, один из полисменов обнаружил на разбитой плите кровь и глубокие царапины, словно по камню провели когтями. А во взломном склепе нашли останки несчастного мальчика. Особо суеверные люди зашептали молитвы, кого-то стошнило на месте, а Дамиан с Минжу, участвовавшие в поисках ребёнка, молча переглядывались, не понимая, как Кевет умудрилась дойти до кладбища, да ещё и вернуться. «Видимо, осколок той самой плиты выпал из волос Ив», понял Блэр-младший. Но иной вопрос тревожил полицейских. Что за монстр поселился в Дербшире и пожирает детей? Это сделано не рукой человека. Чудовище. К облегчению лорда Блэра никто не собирался обвинять его невестку. И на дворе было не средневековье, где каждого блаженного могли сжечь на костре. Мэри разбудила Ивет к обеду. Дамиан и лорд Блэр отдыхали в своих комнатах. В отсутствие молодого господина, служанка помогла Ив умыться, одеться и поесть, после чего сопроводила в гостиную. Но Леди не захотела в ней оставаться. Забрав листы и карандаши, она неторопливо пошла по коридору, останавливаясь у разных дверей, пока Мэри не осенила, что, возможно, Ивет ищет библиотеку, и она с радостью распахнула перед ней нужные двери. «Вот, миледи. Если что-нибудь понадобится, позвоните в колокольчик». Служанка вложила в руку и в предмет, и тот издал приятный звон. Стоило Ивет остаться одной, как из-под карандаша начали выходить ужасающие рисунки, один мрачнее другого, пока на последнем не появилось странное существо, разинувшее клыкастую пасть и загребающее когтистыми лапами потоки тумана. Чудовище выглядело как настоящее, и, Ив, вздрогнув, Ивет скомкала рисунок и зашвырнула в угол. Сев за фортепиано, она начала неторопливо водить пальцами по клавишам. нажимая на них. Инструменты издавал едва слышные звуки, но вскоре они усилились, заставив нескольких слуг остановиться у дверей и заглянуть в оставленную Мэри щель. От удивления они зашептались. Где это видано, чтобы сумасшедшая девица играла на фортепиано? Но Ивет все же удалось исполнить короткую, хоть и грустную мелодию. Незаметно для всех за окном пошел снег. Пушистые снежинки ложились на голую землю, укрывали кладбище, пряча следы от когтей на надгробной плите. и падали на новую, прежде взломанную дверь склепа. Но до его глубин снег не добрался, оставив внутри лужицы детской, уже застывшей от холода крови. Солнце озарило библиотеку, и пальцы и вет замерли над клавишами. В карих глазах сверкнуло осознание происходящего.